Савинков сергей Праведник глава 1 Именем господа я изгоняю тебя нечестивая тварь мои руки стиснули голову одержимого «Экзорциамус те омнис иммундус спиритус омнис!» гад. Даже после проведённых священниками обрядов, бес намертво вцепился в душу ребенка и ни в какую не хотел ее отпускать. «Императ Тибидеус Альтисимус!» Я продолжил читать текст. Чёрт! Вот же упорный ублюдок! Даже моей силы недостаточно, чтобы отделить душу ребенка от сущности этой твари. Ответ темного заставил меня пошатнуться. Я буквально ощутил, как сердце стиснули чьи-то ледяные пальцы. Нет, еще не время. Нельзя действовать напрямую, используя лишь грубую силу. Бес слишком хитер. Если он почувствует мою слабость, то парнишке придет конец. Ровным сильным голосом я продолжил ритуал. Ощущение чужого присутствия отступило. Императ Тибидеус. Патер Императ Тибидеус Филиус. «Императ Тиби Деус Спиритус Санктус! Императ Тиби Маджестас Кристо Этернум! Дей Вербум Карафактум!» Бес расхохотался, а тело ребенка выгнуло дугой. Я скинул перчатки и начал чертить в воздухе усиливающие руны. Дым от благовоний заклубился и начал принимать причудливые формы. Но едва оформившись, заклинание развеялось. Бесполезно. Нечисть слишком давно укоренился в этом теле. Молитвы лишь оттягивали неизбежное. Без почувствовал моей растерянности рассмеялся. Веки ребенка распахнулись, и на меня уставились два кроваво-красных глаза. Отогнав от себя зарождающийся страх, я заключил свое сознание в сферу веры и вытянул перед собой распятие: Кто ты? Отвечай мне, гнусное отроде Инферно! Оскалившись, тварь низким голосом прошипела. Никчемный мальчишка! Да кем ты себя возомнил? «Неужели ты думаешь, что я вот так просто отдам тебе свою добычу?» Тело ребенка взмыло вверх. Лишь прочные ремни не позволили ему вырваться из пентаграммы. «Сопляк!» «Как смеешь ты использовать против меня кровавую магию?» Сущность оскалилась и провела языком по почерневшим зубам. Черты детского лица заострились, и под глазами мальчика проступили тени. «Прекрати обманывать людей и изливать на них яд вечного проклятия!» «Перестань вредить церкви и свободу ее облагать оковами!» «Изыди, сатана, измыслитель хозяин всякой лжи!» «Враг спасения человеческого!» «Оставь этот сосуд, демон, и я позволю тебе уйти!» Бес рассмеялся. «Я знаю все о твоих помыслах, священник. В них полно греха. Твоя душа уже осквернена тьмой. Наступит день, и господин придет за тобой». Я почувствовал, как по спине пробежали мурашки. «Он знает. Проклятый прислужник Темного знает, что я совершил!» Демон рассмеялся. «Ты можешь отправлять нас сотнями обратно в инферно, но тебе нас не сдержать. Для нас человеческая жизнь всего лишь мгновение. Мы умеем ждать. Мы придем за твоей душой и будем терзать ее в адском пекле целую вечность». Я кинул в ребенка печать молчания. Но тот ее с легкостью отбил. Сопляк, как ты посмелся натягаться? Да ты хоть знаешь, кто я? Бес вопросительно уставился на меня. Ты лишь никчемный кусок дерьма, очередной говнюк, которую я вот-вот отправлю в пекло. Эга, нет, не так быстро, экзорцист. Попробуешь меня изгнать и ребенку конец. Да ну, ты блефуешь? Ничуть. Клянусь именем повелителя, священник. Еще одно слово, и я выпью его душу досуха». «И учти, эта смерть будет на твоей совести». «Гляди». Пальцы на руках мальчика с хрустом выгнулись в другую сторону. Нечистый мгновение ослабил контроль, и по комнате пронесся истошный детский крик. Мальчишка кричал от нестерпимой боли и ужаса. «Я воспользовался оплошностью беса и сорвал с окна плотные портьеры. Помещение наполнилось солнечным светом». Тварь взвыла, а кожа одержимого зашипела и пошла волдырями. В дверь требовательно застучали. Бес рванул, удерживающий его ремни, а я уселся ему на грудь и ухватил тварь за горло. Мой громкий голос и пылающие белым светом глаза заставили беса испуганно отступить и ослабить контроль над ребенком. «Склонись под всемогущей десницей Божией! Трепещи и беги, когда призываем мы святое и страшное имя!» без захрипел, я почувствовал, как сущность пытается ускользнуть обратно в глубину детского сознания. Я вцепился в него и выпустил на волю теплую очищающую волну истинного света. Дверь с грохотом распахнулась. Чьи-то сильные руки ухватили меня за шиворот и повалили на пол. Высший церковный апелляционный суд постановил признать пресвитера церкви святого Евсевия Андреа Ренальди. «Виновным! И назначить ему наказание?» Слова судьи потонули в криках толпы. «Убийца! Еретик! Проклятый колдун!» «Порядок в суде! К порядку, сеньоры!» Гвардейцы с трудом уняли беснующихся людей. Я бросил на них равнодушный взгляд. Присмотрелся к аурам. Все понятно. Среди крикунов затесалась парочка мелких бесов, которые, словно умелые кукловоды, сейчас распустили щупальца своих темных аур которые, подобно яд, подогревают в людях ненависть, злость и гнев. Каждый из них сейчас слышит в своей голове едва различимый шёпот, который люди привыкли считать голосом своего собственного разума. И это все происходит на освещенной земле. Как низко пал святой престол. Хотя тут я ошибся. Чувствуется запах темной волжбы. Видимо, кто-то более сильно позаботился о защитных амулетах для этих двух пакостников. Ну что же, тогда стоит указать этим шавкам на их место концентрация. Формирую слабый магический импульс и толкаю его усилием воли вперед. Есть. Тихий звон разбитого стекла. Амулет одного из бесов полыхнул едва заметной в магическом зрении вспышкой. Одержимый упал на пол и забился в эпилептическом припадке. Раздались испуганные крики. Одержимому повезло. Медики, издежурившие на улице кареты скорой помощи, среагировали быстро. Потерявшего сознание человека уложили на носилки, Через несколько минут с улицы раздался удаляющийся вой сирены. Бесу тоже повезло. Будь он чуточку слабее, наверняка бы развоплотился за несколько минут. Моя выходка не прошла незамеченной. Второй из темных гадненько улыбнулся и бросил в мою сторону слабенькое проклятие, которое я отбил зеркальным щитом, и метнул в него стрелу праха. Рожа беса скривилась, словно он съел кислый лимон. «Так тебе и надо, ублюдок. Ни один ты можешь использовать темные чары. Одержимый не стал испытывать судьбу» и, сделав мне ручкой, поспешил покинуть зал. Спустя десяток минут порядок в зале был восстановлен. Судья снова поднялся на кафедру и продолжил зачитывать приговор. Я вздохнул и скосил глаза на своего адвоката. «Старый козел. Так и хочется напоследок наградить его каким-нибудь проклятием. Мы выстроим линию защиты, вы будете оправданы, есть все шансы. И именно такие упертые бараны, как этот, искоренили экзорцистов как институт в рамках церкви. Интересно». Сколько ему заплатили? Судя по новенькой машине, на которой он прибыл в суд, получил он достаточно. Может, все дело в том, что в этот раз церковники отошли от своей обычной практики? Решили устроить показательную порку, и вместо проведения закрытого заседания сюда нагнали целую толпу журналистов и прочих шутов? Наверняка дело рук старика Роше. Кардинал всегда был склонен к излишней театральности. Снимай перед стариком шляпу. Сегодня он сумел превзойти самого себя. Несмотря на то, что на улице было начало весны и в Риме уже стояла прекрасная погода, зал был набит битком. Господи, какая же чушь лезет в голову? Я дернул шею, тесный воротник давил на горло и мешал дышать. Главное для меня на этом суде — сохранить лицо и не показывать всем, что я считаю себя виноватым. Апелляция — долгий процесс, и на это потребуется время, деньги, а еще серьёзные связи. А ведь все могло окончиться иначе, если бы не вмешательство карабинеров. Я бы справился с захватившим тело ребенка демоном. Проклятые ретрограды! Да чтоб вас всех!» Я подавил зарождающуюся волну гнева. Нужно себя контролировать. Только массового проклятия в список обвинений мне не хватало. Матерь Божья, как же хочется курить. Под ручьями бежал по спине. Невыносимо хотелось вытереть лицо платком. Нужно расслабиться и съездить куда-нибудь на побережье, подальше от Рима. Подцепить какую-нибудь девушку. «Размечтался. В лучшем случае меня выпустят на свободу лет через десять. Повезло хотя бы, что на этапе следствия отделался домашним арестом. Сейчас моя судьба висит на волоске, но тело, словно в насмешку, надо мной превратилось в каменную статую. Руки и ноги просто отказались слушаться. Чтобы не упасть, я из последних сил вцепился руками в край скамьи. Недосып и усталость, дополненные нервным напряжением последних дней, привели к тому, что я чуть не отключился». Я судорожно глотал воздух и дышал, как выброшенная на берег рыба. Все мои знания и искусства оказались бесполезны. Оставалось лишь молиться и ждать, когда судья перейдет к заключительной части речи. Повезет, если мне сохранят свободу и сошлют в самый глухой церковный приход. Затянуть дело у меня не получилось. Юристы святого престола не зря едят свой хлеб. Все мои жалкие потуги развалить дело не принесли никакого эффекта. Решение суда мог отменить лишь папа. Но ему сейчас явно не до меня. Да и кто я такой, чтобы он снизошёл до моих проблем? У меня, в отличие от горячо любимых кардиналов и высших иерархов, нет друзей среди боссов мафии. А значит, нет таких нужных церкви денег. Как говорила бабушка, гол как сокол. А что касается вмешательства самого папы, сейчас он куда больше занят борьбой за сохранение престола. Что ему какой-то священник? Нет, папа не станет вмешиваться иначе потеряет поддержку со стороны кардиналов. И без того в последнее время злые языки утверждают, что стареющий понтифик тяжело болен и ищет способ прожить еще несколько лет. Я в эти бредни не слишком верил. Интриги — это сама суть Ватикана. Впрочем, наравне с религией и деньгами. Что и говорить, тут слились воедино и вечная борьба за власть и влияние на умы паствы. Всё это стало неотъемлемой частью жизни в Риме. Будь у меня деньги и влияние, все было куда проще. Хотя, в таком случае я даже не представляю, сколько бы пришлось заплатить, чтобы в плотном графике его святейшества нашлось времени для рассмотрения моего дела. К черту! Уже можно не ждать, что произойдет чудо. Приговор вынесен. Осталось лишь узнать, что за наказание меня ожидает. Как же меня достал этот судебный фарс. Жаль, конечно, что отправленное прошение о помиловании так и осталось лежать среди прочих бумаг, приходящих на почту Ватикана. Или высшие иерархии использовали эту мягкую бумагу, «Не по прямому назначению. Нужно будет у них спросить при встрече». Пока я предавался размышлениям, шум в зале снова усилился. Я без особого на то интереса посмотрел на причину переполоха. Похоже, кому-то из зевак снова стало плохо. Да, так и есть. Вон какая суета началась. Дежурившие у здания суда медики погрузили потерявшую сознание женщину на носилки и понесли к выходу. Слишком много людей в закрытом пространстве. Вот вам и итог. А может, дело в чем то еще? В это время время особенно жарко. Нет бы людям спрятаться от полуденного зноя где-нибудь в парке или за городом. Налетели как воронье и жаждут моей крови. Наверное, если бы тут не было гвардейцев и карабинеров, меня бы давно растерзали. Мне повезло, что заседание проходит здесь и под надежной охраной. На улице куда как опаснее. Когда я под конвоем прибыл сюда, мы едва смогли преодолеть толпы людей, собравшихся на площади сан марка Уверен, большая часть пришедших в зал суда были наняты оплатившим их услуги стариком Роше. Этот тощий, как жертв упрямый старик, всегда был фанатичным приверженцем традиций. Неудивительно, что за глаза многие дали ему прозвище, которое в дословном переводе на русский язык звучит как «Нафталиновый дед». Проклятый ретроград. Все никак не уймется и везде сует свой длинный нос. В отличие от других кардиналов, он в своей вечной борьбе с реформами и новыми веяниями Не гнушается грязных методов, но нельзя его за это осуждать. Старик умен и влиятелен, но опаство и вовсе чтит его чуть ли не как святого. Вот и замахнулся кардинал на Папский престол. На войне, как известно, все средства хороши. Поэтому расшатывание Папского престола в последние пять лет стало любимым занятием этого хорька. Правда, до этого, сопернику хорька, папе Пью XVI, везло. Его правление было спокойным и не отличалось большим количеством скандалов, связанных со священнослужителями и их действиями. Мой неудачный обряд экзорцизма стал первой ласточкой в череде громких судебных исков и разбирательств, посыпавшихся на святой престол в последние месяцы. Мое дело, подобно мелкому камешку, сорвавшемуся с горы, увлекло за собой целую лавину. Прикормленные журналисты на потеху публики вскрыли все то грязное белье, которое папский престол старательно скрывал все эти годы. Как из рога изобилия на сторонников Папы посыпались обвинения в насилии и ереси. Надо признать, даже в этой непростой ситуации Ватикан сумел сохранить лицо. Мало того, близкие к Пию люди не стали пытаться подавить волну недовольства. Наоборот, они грамотно лавировали и сумели обратить все происходящее себе на пользу. Тщательно спланированная интрига кардинала Роше провалилась, толком и не начавшись. Представители высшего духовенства через подконтрольную импрессу Объявили, что происходящее в Риме безобразие – результат консервативной политики сторонников кардинала Роше, которые в столь непростое для мира время подвергают сомнениям сами основы веры и религии. Роше понял, что стремительно теряет позиции и поспешил замять все это дело, но получалось у него плохо. Как оказалось, не только кардинал умел собирать компромат. Начавшиеся в рядах церковников чистки коснулись и сторонников Роше. Но это было мелочью. Все хорошо понимали, что вербовка новых сторонников для Роше лишь вопрос времени. Агенты Ватикана сумели свести эту партию в ничью. Несмотря на приложенные усилия, они не смогли найти ничего, что позволило бы им убрать фигуру кардинала с шахматной доски. Единственное, чего достигли люди-папы в начавшейся подковерной игре, это отстранение от занимаемых должностей нескольких авторитетных священников. И на этом все. Кардинал Роше быстро сориентировался в текущей ситуации, и переключил свое внимание на более мелкие цели, в число которых попал и я. Я был пешкой, который прожжённый интриган Роше просто списал в расход. Неудивительно, что не имея должной опоры на местах, многие кардиналы вынуждены были примкнуть к нему. Роше оставалось лишь дождаться выборов нового папы. А для этого всего-то и нужно было, чтобы пережить действующего понтифика. Ни для кого не секрет, что амбициозный кардинал просто спит и видит, как бы поскорее занять папский престол. Жаль, сместить его с должности не так просто. За последние годы упрямый старик обрел много сторонников. Подкуп интриги, шантаж. Кардинал умеет добиваться своего. В день моего ареста подкупленные кардиналом люди прервали обряд экзорцизма. Сегодня же нанятые рошек Крикуны задавали всему происходящему в зале тон. Незаметно для окружающих судебное заседание превратилось в балаган. Вопли нарастали. Толпа шумела все сильнее и, уже не стесняясь в выражениях, требовала скорейшей расправы. На удивление, среди этого людского моря родители умершего во время экзорцизма ребенка выглядели подозрительно спокойными. Видимо, они уже получили от церковников заверения, что их мальчик в лучшем мире. Не удивлюсь, если слова святых отцов были подкреплены внушительными денежными пожертвованиями. Бог им, судья! Все было бы проще, если бы мой поступок не бросал тень на папский престол. Но тут все упирается в репутацию церкви, а это святое. Спектакль был в самом разгаре. Я прикрыл глаза, чтобы не видеть искаженных злыми гримасами лиц. Чтобы хоть как-то успокоиться, я едва слышно начал читать слова молитвы. Не помогло. демерда! Сеньоры, к порядку! Бастарда! Сеньоры! Казадимерда! Голос секретаря с трудом перекрывал крики разбушевавшейся толпы. «Порядок в зале суда!» Гвардейцы не без труда оттеснили ринувшихся ко мне родственников погибшего. Я стоически вытерпел новый поток обвинений и ругательств. Может, они правы? и Вина за случившееся лежит целиком на мне. Что, если я переоценил свои силы? Уже только лишь то, что я провел обряд экзорцизма без одобрения руководства преступления. А смерть ребенка и вовсе тяжкий грех, за который мне придется расплачиваться после смерти. Что ж, я готов. И приму любое наказание с честью. Спустя полчаса в зале удалось навести некоторое подобие порядка. Судья, ровным, лишенным эмоций голосом, продолжил зачитывать приговор. Каждое его слово отдавалось в голове звуками кузнечного молота. «Пресвитер церкви святого Евсевия Андреа Ринальди!» «Вы приговариваетесь к изгнанию!» Один из стоявших рядом со мной гвардейцев сдернул с моей шеи колорадку. «Вы лишаетесь прихода! Отныне и впредь вам запрещено выступать с проповедями!» Вы должны покинуть территорию Рима в течение 24 часов. Решение окончательное и обжалованию не подлежит. Суд завершен. Позор! Позор! Сжечь! Он дьявол во плоти! Еретик! Схизматик!» Толпа напирала, и мне пришлось буквально прорываться к запасному выходу. Вслед летели ругательства и проклятия. У выхода нас поджидала новая неприятность. Там собралась целая толпа журналистов. Даже карабинеры и гвардейцы с трудом смогли оттеснить гомонящих людей от ожидающей меня машины. Мне и моим сопровождающим пришлось попотеть, прежде чем мы добрались до наглухо затонированного микроавтобуса. Почти сразу в окно прилетел увесистый булыжник. Через секунду еще один. Чёрт. Повезло, что сейчас я укрыт пуленепробиваемым стеклом. Я откинулся на спинку сиденья и вытащил из пачки сигарету. щелкнул пальцами и закурил. Сопровождающий меня гвардеец поморщился. Оно и понятно. Только что, прямо на его глазах, я применил грязную волжбу. В прежние времена людей сжигали и за меньшее В те времена Инквизиция гребла всех без разбора. В том числе и тех, кто не владел темным даром. «Поехали!» – произнёс один из гвардейцев, обращаясь к водителю. Машина направилась к выезду с площади. Я устало прикрыл глаза. В этот самый момент мне на голову набросили мешок. На руках щелкнули наручники. Я дернулся, но получил несколько увесистых ударов. Машина резко свернула куда-то. Первой мыслью было пустить в дело магию. Но я сдержался. Оставлю чар на крайний случай. Через 10 минут автомобиль остановился, и я услышал звук открывающейся двери. Послышалась возня. Кто-то занял место напротив. Тихо и без глупостей. Вот так дела. Этот голос мне знаком. Кардинал Роше собственной персоной. А он-то тут что делает? Тебе повезло, Андреа. Будь моя воля, я приказал бы сжечь тебя на костре. Суд был к тебе излишне строг. Но я могу тебе помочь. Я насторожился. Чутьё подсказывало, что сказанное стариком будет таким же гнилым, как и его душонка. И я не ошибся. У меня есть для тебя поручение. Если ты всё сделаешь правильно, то сможешь вернуться в Рим через год. Второй вариант. Ты забываешь о нашей встрече, и этот автомобиль доставит тебя в аэропорт. Но? Так что ты решил?» «Я весь во внимании, сеньори». «Молодец. Значит, я в тебе не ошибся. Сейчас мы едем в резиденцию папы. Ты смиренно выслушаешь предложение и с радостью примешь его». Я кивнул. «Но главное, заруби себе на носу. Если ты хочешь вернуть себе санный приход, ты должен знать обо всем, что происходит за рубежом». «За рубежом?» «Не понял я». Кардинал тяжело вздохнул. «Господи, какой же он тупой! Ты станешь моими глазами и ушами! Обещаю, когда я стану папой, то не забуду твои преданности! Да, сеньори? Вот и славно! А теперь идем. папа уже ждёт!»